Глава 1473. Стремительное движение вперед. Хансен немного отступил, чтобы рассмотреть то, что перед ними появилось. Это оказалось не рыба, как он думал изначально. Хотя его тело было похоже на тело рыбы, но у этого существа были ноги. На его теле не было чешуек, зато была ороговевшая оболочка. Существо было черным, как чернила, Теперь было понятно, почему существо было хорошо видно даже в такой грязной воде. Кроме того, когда оно выбралось из воды, то оказалось намного больше, чем казалось. В его пасти было полно острых, как бритва зубов. Похоже, оно могло переживать все, что захотело бы. Существо с невероятной скоростью выбралось из воды. Они не успели отойти и оказались прямо перед его пастью. Райская луна вытащила зонт, который был у нее вместо меча, и ударила им по голове существа. Однако голову существа окутал темный свет, а затем появилось треугольное лезвие, которое отбило зонт. Зонд и так был сильно поврежден, поэтому когда он столкнулся с лезвием, то был окончательно сломан. После этого у райской луны изо рта потекла кровь. и она упала прямо в объятия Хансеня. Хансень нахмурился, но потом быстро схватил женщину и побежал. Хотя ее драгоценное ядро не было слишком мощным, но то, что появившийся монстр смог уничтожить его одним прикосновением, доказывало, что враг был очень сильным. Его ядро не могло иметь уровень ниже, чем у райской луны. Когда Хансень побежал, то существо последовало за ним. Хотя у него были короткие ноги, но оно бежало очень быстро. Покрепче схватив женщину, юноша начал применять технику Феникса. Благодаря своей ловкости, ему удавалось уклоняться от отвратительной пасти существа и при этом не замедляться. Райская луна снова была под мышкой Хансеня. Но теперь она молчала, ее гордость уже была полностью растоптана. Женщина много раз называла его слабаком, однако он уже смог доказать обратное. Кроме того, юноша ее не бросал. Когда хансень Сень залетел в воздух, монстр последовал за ним. Он был почти таким же быстрым, как и юноша. Однако треугольное лезвие существа было намного быстрее. Когда оно летело в сторону Хан Сеня, то его ничего не могло остановить. В итоге юноша решил снова попытаться скрыться в лесу. Он использовал окружающую среду в своих интересах, и здесь ему было намного легче уклоняться от монстра. Но что бы парень ни делал, ему не удавалось окончательно сбежать от преследователя. Он продолжал бежать и вскоре заметил толпу минотавров. Группа существ будто решила отдохнуть в лесу, но когда они увидели, как к ним приближается парень, то сразу вскочили и злобно уставились на него. «О, нет, они здесь!» — закричала райская луна, когда увидела Минотавров. Однако Хансень продолжал двигаться вперед, он не стал даже сворачивать. «Ты сошел с ума?» — у женщины округлились глаза. Она действительно подумала, что парень сошел с ума, раз продолжает бежать навстречу этой ужасной толпе существ. Но Хан Сень проигнорировал ее вопрос и ускорился. У парня не было времени все ей объяснять. Аура от сутры Дун Сюань работала на пределе. Юноша был полностью сосредоточен и следил за всеми движениями минотавров. Он понимал, что придется с ними столкнуться – Иначе, если он повернет и побежит в другую сторону, за ними погонятся как минотавры, так и этот огромный монстр. Поэтому Хансень решил бежать прямо в толпу минотавров, решив, что это самый подходящий способ избавиться от всех врагов. «Ты точно сумасшедший!» Когда райская луна увидела, что Хансень начал ускоряться, она еще сильнее побледнела. Женщина уже не верила, что сможет выжить. Если совсем недавно у нее появилась надежда, то теперь она полностью исчезла. Райская луна была очень взволнованна. К сожалению, она не могла решать, что делать дальше. Хансень покрепче ее схватил и вбежал в толпу минотавров. Хансень был похож на злую птицу, проносящуюся сквозь толпу. Минотавры до сих пор жаждали его крови. Когда парень оказался среди них, они призвали свои копья и подняли их. Их копья были настолько быстрыми, что добыча практически никогда не успевала среагировать. Райская луна не верила, что Хансеню удастся избежать всех этих копий. Ее сердце начало бешено колотиться. Женщина только могла наблюдать за тем, как юноша без малейшего страха двигается вперед. Рубиновое копье пролетело мимо щеки Хансеня, однако парень был бесстрашным, его взгляд был полностью сосредоточен, и молодой человек двигался вперед. Два Минотавра, стоящие по разным сторонам, бросали копья в юношу, пытаясь его остановить. Райская луна была в шоке. Когда Хансень должен был сделать следующий шаг, он неожиданно отступил, парень снова оказался возле первого Минотавра. В итоге два минотавра, которые пытались его остановить, ничего не смогли сделать. К тому же оставшийся позади минотавр не ожидал, что парень вернется, поэтому не подготовил свое копье. До того, как кто-то из них успел среагировать, Хан Сень уже пробежал мимо и оказался в толпе. Райской луне оказалось, что она решила прокатиться на американских горках, у нее было чувство, что она может вылететь в любую секунду. На протяжении этого времени на них все время были направлены копья. Женщине казалось, что ее вот-вот пронзят. Хотя она была духом, но ей казалось, что у нее сейчас разорвется сердце. Однако каждый раз, когда она думала, что сейчас умрет, Хан Сень изменял направление. В итоге он бежал среди толпы существ как по лабиринту, избегая контактов с их оружием. Это напоминало волшебное шоу. Шоу, на котором жонглируют жизнью и смертью. Это было шоу, которое заставляло замирать сердца зрителей. В этот момент райская луна взглянула на Хан Сеня. Казалось, что он избавился от всех эмоций и стал невероятно серьезным. Выглядело так, будто юноша контролировал всю ситуацию. Когда женщина увидела Хан Сеня в таком состоянии, ее одолело странное чувство – Она ощущала себя в безопасности. Но такое ощущение для нее было чуждым. «Может, мы действительно сможем отсюда выбраться?» – задумалась райская луна, глядя на лицо Хансеня. Глава 1474. Световое ядро. Уровень физической силы Хансеня был не ниже, чем у минотавров. Кроме того, юноша использовал ауру от сутры Дунсюань, чтобы следить за каждым их движением. Благодаря этому он смог просчитать каждый их последующий шаг, каждый путь, куда они могли пойти. Продумав сотни возможных вариантов, юноша нашел тот, по которому он мог безопасно двигаться. Позади Хансеня, монстр, который его преследовал, врезался в толпу минотавров. Существо даже не замедлилось, а просто вбежало в группу минотавров. Несколько минотавров подлетело в воздух, что доказало, что монстр был сильнее этих существ. После этого среди группы минотавров в тяжелой броне начался хаос. Они сразу поняли, что этот монстр является для них намного большей угрозой, чем Хансень, поэтому быстро сосредоточились на нем. Монстр был жестоким. Он разбрасывал минотавров в разные стороны. Тем временем, как только начался этот хаос, юноша быстро убежал и скрылся в лесу. Ему действительно удалось избавиться от всех своих преследователей. Хансене не был уверен в том, что где-то есть безопасное место, но он постарался выбрать то, где не ощущалось никаких жизненных сил. На этом поле сражения Не было дня и ночи. Красная луна все время находилась на одном месте. Она не сдвинулась ни на дюйм после того, как они здесь появились. Место, где они остановились, напоминало бамбуковый лес. Хотя растения были зелеными, но под лучами от красной луны они казались темно-красными. Из-за такого цвета этот лес выглядел жалким. «Здесь нет ничего опасного. Давай немного отдохнем». Сказав это, Хан Сень поставил на землю райскую луну и сел рядом с ней. Юноша потратил очень много сил, пока убегал, хотя ему не смогли нанести повреждений, но юноша был очень уставшим. Так как поблизости не имелось опасности, Хан Сень начал использовать сутру Дун Сюань, чтобы отдохнуть и подготовиться к следующему сражению. Райская луна молча за ним наблюдала. На ее лице было непонятное выражение, и трудно было понять, о чем женщина думала. Когда подул ветер, бамбуковые листья начали шуршать. Женщина встала и начала оглядываться. Она пыталась определить, в каком месте они оказались. Спустя немного времени райская луна счастливо улыбнулась и сказала. «Я знаю, где мы находимся». «Ты уже бывала здесь?» – спросил Хан Сень. она покачала головой. «Нет, я тоже впервые на этом поле сражений, но я слышала, как другие из Элизиума рассказывали об этом месте. Если я не ошибаюсь, то это бамбуковый лес Огненный Хвост». «Бамбуковый лес Огненного Хвоста? А это место опасное?» Хан Сень понятия не имел, что это за место, но больше всего он хотел узнать, безопасно ли здесь или нет. М -м, «Трудно сказать». Страшные существа могут входить на это поле сражения с любого места, однако здесь не должно быть сильных боевых душ Гена. Также я знаю, что недалеко от этого бамбукового леса находится Гена-табличка. Если ее еще никто не забрал, мы можем попытаться ее найти, а затем вернуться. Райская луна говорила довольно взволнованно. «Ты хочешь вернуться?» – спросил Хан Сень с удивлением и посмотрел на женщину. Юноша считал, что она не станет отсюда уходить до тех пор, пока ее ядро не станет класса супер. Райская луна вздохнула. «Ты думаешь, что я хотела сюда приходить? Кое-кто заставил меня сюда прийти. Этот кое-кто явно не хочет, чтобы я выжила. Я предпочитаю развиваться самостоятельно». «Ты находилась в камне. Тебя никто не мог оттуда выгнать», — сказал Хан Сень. Но райская луна покачала головой. Камень избегающего мира, скорее всего, невозможно уничтожить, но он является просто предметом. Рано или поздно они нашли бы способ, как меня вытащить. Они бы продолжали до тех пор, пока не добились бы успеха. «А кто твой враг? Это Гу Цинь Чен спросил Хан Сень. Женщина снова покачала головой, но было понятно, что она не хочет об этом говорить. Оглянувшись, она сказала... — Судя по тому, что я знаю, нам надо пройти через бамбуковый лес, и мы сможем найти генотабличку. — Твое тело все еще слишком слабое. Почему бы нам не остаться здесь на пару дней и не передохнуть? — предложил хан Сень. — Все будет нормально. Бамбуковый лес, огненный хвост, довольно большой. Нам понадобится около десяти дней, чтобы отсюда выбраться. И за такое время я смогу восстановиться». Если нам повезет, то мы встретим боевые души Гена, те, что здесь обитают слабые, они не выше золотого уровня, даже ты сможешь с ними справиться. Похоже, теперь райская луна стала считать силу Хансеня довольно высокой. Хм, хорошо, я очень надеюсь, что сюда не забредут какие-то сильные существа. Затем Хансень призвал единорога, и они поехали на нем вглубь леса. Это поле сражения действительно было другим. Здесь росли растения, но кроме боевых душ гена и существ, которые сюда забредали, больше не на кого было охотиться. Здесь не обитало никаких существ. Тишина вызывала тревогу. Казалось, что этот мир был мертвым. Хан Сень был очень рад, что смог спасти женщину. Если бы он остался здесь один, то бегал бы, как курица, без головы. но с ней можно было поговорить, поэтому все казалось не настолько унылым, и юноша не ощущал себя полностью несчастным. Боевая душа Гена. Они путешествовали уже полдня и, наконец, кое-кого заметили. Взглянув в ту сторону, в которую указывала женщина, Хан Сень увидел бабочку, сидящую на бамбуке. Она была огненной. Огонь был синего цвета, поэтому она значительно выделялась в этой среде. «Огненные хвосты используют силу огня, их пламя действительно обжигающее, но имея такой защитный зонт, как у тебя, это не должно вызвать никаких проблем», объяснила райская луна. Хан Сень кивнул. Затем юноша открыл свой защитный зонт и начал приближаться к бабочке огненному хвосту. Когда бабочка увидела приближение парня, то сразу бросилась на него. Но Хансень выставил перед собой зонт и спрятался от синего пламени. После этого он закрыл зонт и, используя его в качестве меча, бросился на бабочку. Синее пламя погасло, бабочка была убита. Затем появился золотой свет, и Хансень быстро спрятал его в своей ужасной бутылке». Райская луна сказала Хансеню, что это называется световое ядро. Так как его цвет был золотым, то это означало, что оно золотого класса. Если поглотить сотню таких ядер, то вы могли бы сделать свое серебряное ядро золотым. Но если у вас уже было золотое ядро, то такие золотые ядра были для вас бесполезными. В таком случае вам нужно было искать световые ядра драгоценного уровня». Хан Сень пока не решил, нужно ли ему превращать свой зонт в золотое ядро или нет, поэтому он решил пока оставить световое ядро. Глава 1475. Фиолетовое поместье. Возможно, Хан Сеня снова сопровождала удача, так как после того, как они вошли в бамбуковый лес огненного хвоста, они не столкнулись ни с одной опасностью. По дороге двое встречали бабочек, однако те не были для них угрозой. За два дня путешествия Хан Сень смог собрать 19 золотых световых ядер. У райской луны было драгоценное ядро поэтому для нее эти золотые световые ядра были бесполезными. Соответственно, Хан Сень забирал все себе. Однако юноша знал, что у женщины было драгоценное ядро Он подумал о том, что ей нужны суперсветовые ядра, чтобы его улучшить. Но, учитывая ее силу, как она сможет уничтожить супербоевую душу Гена или какое-нибудь суперсущество? Однако, если райская луна не могла их убить, то ей вообще не было смысла входить на это поле сражения. Хотя Хан Сеня это смутило, но он не стал ничего спрашивать. Юноша решил, что это её личное дело, к тому же ему было не очень интересно. Если им повезет, то они смогут пройти бамбуковый лес, найти генотабличку и выбраться отсюда. Они продолжали путешествовать по бамбуковому лесу, но неожиданно услышали шаги. Кто-то приближался очень быстро, но так как бамбуковый лес не был слишком густым, им негде было спрятаться». Хотя благодаря этому Хан Сень мог наблюдать за тем, что происходило. Это оказался человек, и Хан Сень его узнал. Парень закричал. «Старик Джо, как ты здесь оказался?» Это был Джо Дунлай, один из первых членов Организации Полубогов. Хан Сень не ожидал, что такой человек может зайти на это поле сражения. «Хан Сень, а ты почему здесь?» Мужчина был очень удивлен и быстро к ним подошел. Они немного поговорили, и юноша кое-что узнал. Джодан Лаю просто не повезло. Он был полубогом, который обладал драгоценным геноядром. Его считали лучшим среди людей. Он нашел заброшенное убежище, там никого не было. Затем, исследовав его, мужчина обнаружил вход в хранилище геноядер. В итоге он там и остался. Однако, когда Джодан Лай решил воспользоваться хранилищем гена ядер, то не оказался перед каменным мужчиной, как это было обычно. Но вместо этого он попал сюда. Джодан Лай был довольно сильным. Он уже смог убить несколько боевых душ гена. Но низкоуровневые светящиеся ядра оказались для него бесполезными. Затем мужчину атаковало огромное существо – Он начал убегать и в итоге столкнулся с Хан Сенем. «Вот как я здесь оказался». «Но, Хан Сень, почему ты здесь?» — спросил Джодун Лай. Но Хан Сень действительно не знал, как можно быстро все объяснить, поэтому ответил. «Кое-кто меня заставил. Похоже, моя судьба стала жестокой». Джодун Лай криво улыбнулся, а затем сказал. «У тебя же только бронзовое ген ядро верно? Но здесь очень опасно». «Может, ты пойдешь со мной?» Однако юноша покачал головой и ответил. «Нет, лучше ты следуй за мной. Я знаю, как отсюда выбраться. Нам просто нужно найти геноядро-табличку». Затем Хан Сень немного рассказал о себе и райской луне. Выслушав историю, мужчина стал более счастлив. «Это здорово. Тогда я буду следовать за вами». В итоге Хан Сень позволил райской луне идти впереди и показывать им путь, а сам вместе с Джодан Лаем шел позади, и они много беседовали. Мужчина даже рассказал Хан Сеню, что хотел его взять к себе в ученики, но у него не было возможности, все время появлялись какие-то проблемы. Когда все решили отдохнуть, Джодан Лай попросил их немного подождать. Затем он призвал каменный дворец и сказал... «Это мое ядро, фиолетовое поместье. Можете спокойно отдыхать внутри, вам никто не сможет навредить». «Твое ядро очень полезное. Можно сказать, что ты можешь спрятать в кармане настоящее поместье, это как у богатых снобов». Хан Сейн даже рассмеялся. Джодан Лай вздохнул и сказал. «Но на самом деле это гораздо большее, просто люди не понимают». Я собирался обучить тебя сутре фиолетового поместья. Хан Сень последовал за мужчиной, и они вошли в фиолетовое поместье. Внутри находилась каменная статуя и большой фиолетовый колокол. Моя сутра фиолетового поместья так и не была до конца мной освоена, поэтому здесь немного убога. Но защита очень высокая. К тому же нас никто не видит. А если что-то пойдет не так, то колокол будет нашим будильником, он начнет громко звонить. «Вы, ребята, очень устали. Вам нужно выспаться», — сказал Джо Дунлай. не имел ничего против. Он отошел в угол и, присев, облокотился на камень. В последнее время юноша был в напряжении, поэтому он был не против спокойно поспать. А Он спал довольно долго — Юношу даже не беспокоил шелест бамбуковых листьев, а когда он проснулся, то почувствовал, что полон энергии. После того, как юноша поднялся, он увидел, что райская луна все еще занимается своим исцелением, а Джо крепко спит. Затем Хан Сень вышел в зал и попытался открыть дверь, но у него не получилось. Похоже, что только Джо мог это сделать. Но когда юноша начал толкать дверь, мужчина сразу проснулся и сказал с улыбкой. «Чего ты не хочешь поспать еще немного? Думаю, что такая возможность – большая редкость. К тому же, чем дальше мы будем идти, тем меньше у нас будет таких шансов выспаться. Я тебя разбудил, извиняющимся тоном спросил Хан Сень. «Да нет, я уж хорошо отдохнул. Не обращай внимания на мой возраст. Я все еще довольно молод и активен». Говоря это, мужчина открыл дверь. Затем он выглянул наружу, но его лицо тут же изменилось, и он быстро захлопнул дверь. После этого Хан Сень услышал, как кто-то начал тарабанить в дверь, пытаясь войти. Хотя Джо Дун Лай лишь на мгновение приоткрыл дверь, Хан Сень все равно удалось заметить то, что было снаружи. На бамбуке сидели те же милые бабочки и сверкали красивым синим светом. А когда Джодан Лай открыл дверь, то потревожил их. Бабочки, подобно снежинкам, полетели к двери. К счастью, мужчина успел закрыть дверь, иначе они ворвались бы внутрь, подобно метели. «Все нормально. Эти бабочки не сильнее существ-мутантов. Они не могут повредить наше поместье. Мы в безопасности», — улыбнувшись, сказал Джодан Лай. Однако сразу после его слов огромная дверь фиолетового поместья начала растекаться, как горячая лава. В ней появилась дыра, которая постепенно увеличивалась, а затем прекрасное синее пламя оказалось внутри. Глава 1476. Супер-броня для питомца. Через дыру, которая образовалась в двери, можно было увидеть красивую бабочку, окутанную синим пламенем. Это была боевая душа Гена Огненный Хвост. Однако эта бабочка отличалась от тех, с кем Хан Сень сражался раньше. Те, которых юноша видел, были не больше человеческой ладони, а это, если она расправляла крылья, то была около метра. Синий огонь, который ее окутывал, мерцал, и в нем можно было заметить различные странные символы. Черт, эта боевая душа Гена довольно странная. Она смогла растопить дверь в моем фиолетовом поместье, которое является драгоценным геноядром. Осторожнее, я хочу его отозвать. Джо начал опасаться, что это существо сможет уничтожить его драгоценное геноядро. Поэтому решил его отозвать. Когда фиолетовое поместье исчезло, они увидели скопление бабочек огненных хвостов. Их невозможно было посчитать, но их действительно было очень много. Так как боевые души Гено не были настоящими существами, Хан Сень не мог определить их силу с помощью своей ауры от Сутры Дун Сюань. Однако и так было понятно, что большая бабочка намного сильнее остальных. По предположению парня, она была не слабее, чем драгоценное ядро. Бабочки Огненный Хвост направились к Хансеню. Все трое понимали, что им сейчас придется сражаться. Чтобы закрыться от пламени, юноша быстро открыл свой защитный зонт. Довольно много бабочек ударились о его зонт. Они начали взрываться, образовав золотое облако. Но у хан Сеня не было времени, чтобы собирать эти золотые световые ядра. К ним приближалось все больше и больше бабочек. тоже делал их король. В качестве своей цели он выбрал хан Сеня и быстро к нему приближался. Но король был слишком быстр. Юноша не успел среагировать, так как только что отбивался от других бабочек. В итоге он смог просто выставить перед собой защитный зонт, надеясь, что это поможет. Произошел мощный взрыв. Хан Сень ощутил, как на его зонт воздействовала огромная сила. Парень вместе с зонтом отлетели, а на верхушке зонта можно было увидеть повреждения. Его защитный зонт начал ломаться. О нет, теперь я не думаю, что это драгоценная боевая душа Гена. Похоже, что это... «Класса супер!» — Хан Сень был шокирован. Но хуже всего было то, что король бабочек сосредоточился именно на нем. Джо Дунлай и райская луна сражались среди моря светящихся бабочек. Однако они были лишь золотого класса, поэтому не могли им навредить. Они вдвоем убивали довольно много бабочек, и повсюду валялись золотые световые ядра. Тем временем Хан Сень уже увернулся от второй атаки короля, но юноша понимал, что от следующей он просто не успеет уклониться. Король бабочек развернулся, взмахнул крыльями и снова бросился в атаку. Хан Сень опять использовал защитный зонт и снова оказался отброшенным в бамбук, но теперь его рука, в которой он держал зонт, начала кровоточить, а поверхность зонта почернела от пламени. Этого парня точно можно сравнивать с суперсуществом. Теперь Хан Сень мог с уверенностью сказать, что скорость и сила короля бабочек выше, чем у драгоценного гена ядра. Если бы это была драгоценная боевая душа Гено, то тело парня могло бы противостоять такому пламени, к тому же его зонд не был бы настолько поврежден». Хан Сень видел, что король снова собирается на него напасть и понимал, что опять не сможет увернуться. Но в этот момент джодун Лай закричал и призвал свое фиолетовое поместье. Благодаря этому король оказался внутри. Враг был пойман в ловушку. «Беги!» – закричал Джо Дун Лай, пока король был в ловушке, лицо мужчины выглядело ужасно. Хан Сень тут же развернулся и начал улетать. Но, пролетев около 100 метров, позади него снова вспыхнул яркий свет. Развернувшись, юноша увидел, что в крыше уже образовалась дыра, и король бабочек выбирается из нее. Затем существо снова бросилось к Хансеню. Юноша стиснул зубы и продолжал убегать по бамбуковому лесу, но его скорость была недостаточно высокой. Вскоре король догнал парня. «Меус, займись им. Хан Сень понимал, что ничего не может сделать со своим преследователем, поэтому призвал Меуса и приказал тому напасть на короля бабочек. К этому времени Меус поглотил много капель, которые создавал черный кристалл и съел много плоти существ высоких классов, а он был достоин того, чтобы находиться в четвертом святилище. Однако он все равно оставался довольно слабым. Силу Меуса – можно было сравнить с силой полубога, у которого еще не было собственного гена ядра. Для Хансеня Меус был любимым питомцем, поэтому, несмотря на то, что молодой человек призвал его, юноша не хотел, чтобы тот умер. Так как у парня больше не было душ с типом питомец, ему больше некого было облачить в супер-броню для питомцев, поэтому он был вынужден призвать Меуса. После того, как Меус активировал свой боевой режим, он стал похож на Большого Черного Тигра. Но хотя он и был больше короля бабочек, его сила все равно была значительно меньше. После этого Хансень призвал душу Красного Кристаллического Сверчка, и Меус оказался в Красной Броне. Теперь он был похож на Красного Тигра. Король Бабочек ударил по Меусу, чего тот подлетел в воздух. Однако питомец смог удачно приземлиться и сразу же бросился атаковать своего врага. Хан Сень был счастлив. Даже несмотря на то, что Меус не обладал большой силой, он все равно смог выдержать прямой удар короля бабочек и остался невредимым. Конечно, это было благодаря супер -броне. Изначально юноша переживал, что тело питомца слишком слабое, поэтому ему не поможет даже такая броня. Но теперь, увидев результат, хан Сень вздохнул с облегчением. Меус бросился на короля, которого он, похоже, сильно разозлил. Существо развернулось, чтобы отразить атаку Меуса, а его тело засияло синим пламенем так же ярко, как солнце. Произошел взрыв, который был похож на извержение вулкана, но вместо лавы был синий свет. Меус снова был высоко подброшен, Однако, когда питомец приземлился, было видно, что он остался полностью целым и невредимым. Затем Меус снова бросился атаковать короля бабочек. Врак продолжал наносить мощные удары по питомцу. Однако, благодаря броне, он не получал никаких повреждений. Кроме того, на самой рубиновой броне не оставалось никаких следов от пламени. «Оно мощное! Очень мощное!» Хан Сень был потрясён. Джодон Лай и Райская Луна также были шокированы, когда увидели, что происходит, ведь они знали, что этот король бабочек смог расплавить даже фиолетовое поместье, которое было от драгоценного гена ядра, и они знали, что перед ними был враг суперкласса. Но видя, что питомец Хансена мог противостоять атакам короля бабочек, у них появился вопрос: а какого уровня мог быть этот питомец? Они видели, что тот не был похож на суперпитомца, так как его силы и скорость были намного ниже, но в то же время его защита была просто потрясающей. Глава 1477. Король бабочек «Огненный хвост». Какое-то время Хан Сень наблюдал за происходящим, а затем развернулся и побежал прямо в рой бабочек. Он быстро собрал все световые ядра и по пути смог убить еще нескольких. Это были хорошие вещи, а Хан Сень очень хотел сделать свои четыре гена ядра золотыми. Однако король бабочек последний раз ударил Меуса и решил его бросить. Он снова погнался за парнем. К сожалению, питомец был слишком медленным, поэтому не мог догнать своего врага и привлечь его внимание. Хан Сень быстро отозвал Меуса, а затем призвал обратно, только теперь он уже был перед королем бабочек, который быстро приближался к юноше. Почти сразу же послышался взрыв, так как враг ударил Меуса. Пока Меус был отброшен, король бабочек опять устремился к Хан Сенью. Несмотря на то, что парень мог отвлекать врага с помощью своего питомца, постоянные призывы мешали юноше собирать световые ядра. Когда король бабочек понял, что он не может достать Хан Сеня, то решил сменить цель. Теперь он устремился к райской луне, которая была самой слабой среди них. Хотя в любое другое время райская луна была бы сильнее Джодун Лая, но сейчас – Женщина еще не успела восстановиться после тех серьезных ранений. Ей удалось увернуться от первой атаки короля бабочки, но от второй она уже не смогла бы. Несмотря на то, что Хан Сень успел отправить туда Меуса, и удар был нанесён именно ему, взрывной волны от этого удара было достаточно, чтобы райская луна отлетела на 10 метров. «Эй, ребята, уходите, я с ним разберусь!» крикнул Хан джодун Лаю и Райской Луне. Когда они вдвоем встали и услышали слова парня, то согласились, что в данной ситуации они действительно бесполезны. Можно сказать, что они даже были бременем для Хан Сеня, больше бременем, чем помощниками. Затем они начали убегать. «Мы будем ждать тебя возле таблички гена ядра, но не забудь, ты не должен подходить к ней слишком близко!» выкрикнула Райская Луна. «Не переживайте, я скоро там буду!» – прокричал в ответ Хан Сень и снова отправил Меуса к королю бабочек, который хотел догнать райскую луну. После того, как питомец опять отвлек их врага, Джо Дун Лай и райская луна исчезли из поля зрения. Хотя за ними полетело несколько бабочек, но те были слабыми, поэтому не могли им угрожать. Но после того, как они скрылись, король бабочек обрушил весь свой гнев на Хансеня. Счастью Меус смог стать достойным щитом Хансеня, питомец вовсе не был против того, что его используют таким образом. Пока Юноша это делал, он своим зонтом продолжал убивать бабочек, которые к нему подлетали. Так как у Хансеня не было времени, чтобы собирать световые ядра в свою ужасную бутылку, он сразу же поглощал их своим защитным зонтом, что, соответственно, делало его все сильнее и сильнее. Наблюдая за происходящим, парень кое-что заметил. После множества атак на Меуса синее пламя короля бабочек стало немного тусклее. Конечно, это было почти незаметно, но это все равно происходило. Врак постепенно слабел. Прошло еще какое-то время, и Хансень ощутил, что король теряет свою силу. «Возможно, у меня появится шанс убить короля бабочек», — Хансень был взволнован предстоящим событием. Он продолжал использовать Меуса, а сам продолжал убивать более слабых бабочек огненных хвостов и собирать их световые ядра. Прошло немного времени до того, как защитный зонт поглотил 100 световых ядер. После этого он начал изменяться. Так как собственное генное ядро было связано с телом, то когда защитный зонт поглощал световые ядра, Хан Сень ощущал, как его сутра Дун становится мощнее. Похоже, что она тоже скоро должна достичь нового уровня. парень знал что как только су утра дунюань перейдет на новый уровень его защитный зонт станет золотым геноядром. однако юноша этого не хотел поэтому пытался подавлять развитие сутра дум сюань ведь его защитный зонт только недавно стал серебряным геноядром, и юноша хотел получить девять усилений поэтому он не спешил его развивать потому юноша издерживал свою сутру дунсюань Но поглотив 100 световых ядер, ему не было смысла продолжать собирать остальные, так как они все равно не смогли бы еще сильнее улучшить защитный зонт. Поэтому Хан Сень призвал кристаллическое яйцо и позволил ему поглотить оставшиеся золотые световые ядра. После этого юноша ощутил, что его нефритовая кожа тоже становится мощнее. Но Хан Сень подавлял и это развитие. Так как здесь скопилось много бабочек, то, соответственно, оставалось еще и много золотых световых ядер. Однако Хан Сень не решился призвать монету или настоящую кровь, чтобы их поглотить. В данный момент они были только бронзовыми геноядрами, а Хансень подумал о том, что если они начнут поглощать золотые световые ядра, то будут слишком быстро развиваться, а он не сможет подавить их развитие. Неожиданно король бабочек издал какой-то звук, и оставшиеся более слабые существа начали улетать. За ними последовал и сам король, и вскоре они начали теряться в бамбуковом лесу. Однако Хан Сень не хотел, чтобы все закончилось именно так. Все-таки это была супер-боевая душа Гена, и юноша просто не мог ее упустить. Перестав обращать внимание на мелких бабочек, Хансень сосредоточился на самом короле. Так как он довольно долго сражался с Меусом, то он стал намного слабее. Чтобы его догнать, парень начал использовать технику феникса. Теперь Меус стал живым пушечным ядром, пока Хансень преследовал короля, он бросал в него своего питомца. Когда король пытался увернуться, то, соответственно, он немного замедлялся. что давало юноше возможность сократить между ними расстояние. А если не уворачивался, то Меус его бил. Все это привело в ярость короля бабочек. В итоге гигантская бабочка развернулась и снова решилась атаковать хан Сеня. Однако юноша не собирался сражаться со своим врагом лицом к лицу. Он продолжал использовать Меуса. Благодаря этому король становился все слабее и слабее. Прошел почти целый день, и, наконец, король почувствовал истощение. В этот момент Хан Сень нанес один удар, и враг взорвался. Но после того, как тело короля бабочки взорвалось, юноша не увидел светового ядра. Вместо этого появился красный свет, который через мгновение превратился в кристалл, похожий на рубин. Когда Хан Сень его поднял, то услышал объявление. «Информация». Получено геноядро бабочки-огненный хвост. Это геноядро, а не световое ядро. Хан Сень был шокирован, так как это было очень неожиданно. Но когда юноша взглянул на характеристику полученного геноядра, то оказался в растерянности. Информация. Бабочка-огненный хвост. Супер-геноядро. В скобках отсутствует. Что значит отсутствует? Хан Сень нахмурился. Геноядра могли быть либо уничтожены, либо повреждены, но парень никогда не слышал об отсутствующих геноядрах. Но самым странным было то, что Хан Сень не мог использовать это геноядро, и юноша не знал, что можно сделать. Однако в этот момент у него не было времени, чтобы в этом разбираться. Хан Сень отправился искать Джо Дун Лая и райскую луну. Пройдя около половины дня, юноша так и не смог их найти. Он подумал, что, возможно, сражаясь с королем бабочек, слишком отошел от намеченного пути. Поэтому парень продолжал идти в том же направлении, думая, что он просто идет по другой дороге. Путешествуя, юноша больше не встретил ни одной бабочки. Он шел уже три дня, и неожиданно из глубины бамбукового леса послышались звуки. Это было очень похоже на музыку? Глава 1478. Снова встреча с шести путями. Когда он прислушался к музыке, лицо Хансеня изменилось. Это не были звуки, издаваемые роялем. Эти звуки создавал меч». Юноша посмотрел в ту сторону, откуда доносились звуки и ощутил, что там находится мощная жизненная сила. Похоже, там кто-то сражался. Немного подумав, Хан Сень решил замаскировать свою жизненную силу и незаметно подобраться поближе, чтобы посмотреть, что там происходит. Сражение происходило сравнительно недалеко. Пройдя несколько миль, парень увидел меч, который издавал эти звуки. Кроме того, юноша знал хозяина этого оружия. Это был шесть путей, с которым хан Сень недавно сражался в хранилище Гена Ядер. Шесть путей бился с боевой душой Гена Павлином. Но в этот раз он не использовал сердечный меч. От меча, который был в руке, исходила музыка, а Павлин, похоже, был ранен. Хотя дух даже не касался своим мечом соперника, тот кричал от боли. «Возможно, это музыкальный меч?» Хан Сень был шокирован увиденным. Это было сверхискусство с использованием элемента музыки. Однажды Хан Сень пытался овладеть чем-то подобным, но тогда у него не было достаточно средств, да и он не обладал подходящим талантом, поэтому парень не стал тратить на это время. Хан Сень с удивлением смотрел на то, как шесть путей использует музыкальный меч. Но это не значит, что парень думал о том, как самому овладеть подобной техникой. Он действительно этим просто восхищался. Парень начал изучать сердечный меч только для того, чтобы лучше познать себя. Но изучение музыкального меча для него было бессмысленным занятием. Если бы ему нужно было выучить мощный новый навык, то юноша выбрал бы тот, который соответствует его таланту. Соответственно, молодому человеку не пришлось бы гоняться за теми, кто использовал элементы музыки. Вскоре, продолжая слушать мелодию, создаваемую музыкальным мечом, павлин от сильной боли рухнул на землю. После этого к нему подошел шесть путей и отрубил голову. Боевая душа гена павлин была убита. Но Хансеня кое-что удивило. После этого павлина не осталось светового ядра, на его месте появилось зеленое геноядро. Шесть путей поднял это геноядро, затем посмотрел в ту сторону, где прятался Хансень и сказал. «Ну, раз ты уже здесь, может, выйдешь, поздороваешься?» Хансень был шокирован. Ведь он использовал ауру от сутры Дунсюань, чтобы скрыть свое присутствие. Однако дух все равно узнал, что он здесь. Как ты смог меня обнаружить? Юноша деактивировал ауру от сутры Дунсюань и выбрался из зарослей. Но когда шесть путей увидел Хан Сеня, он удивился. — Ты? На этом поле сражения? — но ты же знал, что я здесь. — Зачем спрашиваешь? — нахмурился Хан Сень. Шесть путей улыбнулся и сказал, «Я ощутил, что небольшая часть этого места немного изменилась, поэтому и заподозрил, что там прячется какое-то существо, но я не думал, что это ты». Теперь Хан Сень понял, каким образом его обнаружили. Это было лишь из-за недостатка, который существовал в использовании ауры от сутры Дун Сюань. «Вот как?» Хан Сень посмотрел на шесть путей и спросил, «Ты пришел сюда, чтобы улучшить свое ядро? Но шесть путей покачал головой и ответил, «Если бы я хотел таким образом увеличивать уровень своего ядра, то не стал бы уничтожать старое, но новое, я собираюсь развивать шаг за шагом, мне не нужна помощи других». «Тогда что ты здесь делаешь?» Хан Сень действительно не понимал. Шесть путей также стал выглядеть растерянным. «Ты пришел сюда не из-за гена ядра Бога? Ты здесь для того, чтобы увеличить уровень своего гена ядра?» «Райская луна кое-что от меня скрыла», — подумал хан Сень. «Она же знала, что ей не хватит силы, чтобы убить супербоевые души, а значит, она не смогла бы здесь улучшить свое ядро. так? Я даже не знал, что существует геноядро Бога». «Похоже, она пришла сюда именно из-за него». После слов «Шести путей» Хан Сень наконец кое-что понял. «А что это за геноядро Бога?» – нахмурился Хан Сень. «Похоже, что ты и правда не знаешь», – сказал «Шесть путей» и начал объяснять. «На этом поле сражений не было супергеноядер. Если вы убивали супербоевые души гена, вы получали отсутствующие геноядра». такие, как только что получил Хан Сень. это генное ядро невозможно было использовать. Однако оно являлось ключом для входа на божественное поле сражения. Но без отсутствующего гена ядра туда никто не мог войти. На главном поле сражения можно было получить генное ядро бога. Чтобы войти на это поле, нужно было добраться до таблички генного ядра, которые были разбросаны в разных местах. Но это полностью отличалось от того, что ему рассказывала «Райская луна». Она говорила, что табличка Гена Ядро выведет их отсюда, а на самом деле с ее помощью они окажутся на главном поле сражения. «Красивые женщины всегда оказываются обманщицами», — подумал Хан Сень. Она хотела найти табличку, чтобы попасть на главное поле, Но тогда получается, что у нее уже есть это отсутствующее геноядро. «А для чего могут использовать это геноядро Бога?» – спросил юноша у духа. «Геноядро Бога используют для того, чтобы получить второе собственное геноядро. У меня никогда не было второго, поэтому я решил попробовать его получить», – сказал шесть путей. «Но у тебя же было императорское геноядро». Разве с ним тебе было бы не легче получить это ген ядра бога, в недоумении спросил Хансень. Если твое собственное ген ядро будет выше уровня драгоценного класса, то с ним нельзя сюда попасть. Я родился императором, соответственно, я не смог сюда зайти. Но теперь главное поле сражения для меня открыто. Я хочу получить ген ядра бога. Я хочу, чтобы у меня было два. собственных геноядра. Но для Хан Сеня это было неинтересно. Все существа обладали определенными способностями, и в соответствии с ними у них создавалось одно собственное геноядро, однако у Хан Сеня уже было целых четыре. Соответственно, для него не было смысла охотиться на геноядро Бога. «Раз ты здесь, то ты должен пойти со мной на главное поле сражения». «Тебе не нужно ни о чем беспокоиться. Ты должен будешь просто попытаться схватить гена ядро Бога». Шесть путей пригласил юношу пойти с ним. «Но «Ну, меня не интересует гена ядро Бога. Но ты можешь сказать, как отсюда выбраться?» — спросил Хан Сень. «Когда основное поле сражения закроется, ты сможешь использовать тот же телепорт, через который оказался здесь. Ты же должен был об этом узнать». Перед тем, как сюда заходить, разве нет? Шесть путей с удивлением посмотрел на Хансеня. В итоге юноша рассказал ему всю свою историю. Это заставило шесть путей нахмуриться. Себя обманула райская луна. Она пришла сюда за геноядром Бога, так как у нее уже есть отсутствующее геноядро. Но я думаю, что все именно так. Хан Сень облизнул губы. «Лучше, если я больше ее не увижу, иначе я даже не знаю, что могу с ней сделать». Шесть путей улыбнулся. «Сейчас ее будет трудно найти, но ты должен последовать за мной на главное поле сражения. Если предположить, что она еще жива, то райская луна обязательно там появится. На пути мы встретим многих суперсуществ и наследников императоров, поэтому у тебя будет неплохая возможность улучшиться». Глава 1479. Соперник. Хан Сень вместе с шестью путями отправился искать табличку Гена Ядро, которое помогло бы им оказаться на главном поле сражения. Если он не сможет завершить испытание на главном поле сражения, то он не сможет уйти отсюда. Оставаться в этом мире, где можно было в любую секунду столкнуться с супербоевой душой, было слишком опасно. Поэтому парень решил последовать за духом, который был императором. Ему даже не нужно было использовать свое геноядро, чтобы уничтожать всех тех, с кем они сталкивались. Пока они путешествовали, Хан Сень решил поговорить о сердечном мече. После того, как он продемонстрировал то, чему смог научиться, дух дал ему много советов, а также рассказал о некоторых уловках, которые юноша просто не заметил. В итоге Хан Сень действительно смог многому научиться. К счастью, «Шесть путей» не был слишком скрытным, он был готов рассказать Хан Сеню даже секретную информацию. «Я с нетерпением жду того момента, когда мы снова сможем сразиться, но тебе нужно стать намного сильнее», — «Шесть путей» говорил искренне. «Я тоже хочу стать сильнее, однако я так и не смог понять, как поглощать жизненные эссенции суперсуществ. Хан Сень действительно переживал об этом. Шесть путей ответил. «На самом деле в этом нет ничего сложного. Тебе нужно показать себя перед ними, а для этого ты должен стать намного сильнее». «Ты хочешь сказать, что у них есть свои мысли и воля?» Хан Сень шокированно уставился на шесть путей. Мужчина кивнул. «Эволюция существ отличается от нашей. Когда они перейдут в Пятое Святилище, то для выживания будут использовать свои жизненные эссенции. Хотя они не могут возродиться, но их сознание остается. Когда ты убиваешь этих существ, ты их убиваешь не окончательно. Пока существует жизненная эссенция, они остаются живыми в том или ином виде. Хм, теперь понятно, почему я не смог их поглотить». Теперь юноша узнал, что у них до сих пор есть сознание, поэтому они прекрасно понимали, что человек пытается их обмануть, когда имитирует их потоки энергии. Хан Сень попытался узнать, как можно получить их расположение, однако шесть путей ответил, что для каждого существует свой способ. Поэтому методы, о которых он знал, юноши не смогут помочь». Разговаривая, они продолжали искать табличку Гена Ядро, однако они заметили, что к ним кто-то начал приближаться. Это была небольшая группа духов, но все они выглядели довольно сильными. Хотя они, судя по всему, еще не стали императорами, но были не слабее королевских духов. «Император 6 Путей, мы не ожидали встретить тебя здесь. Пойдешь с нами?» Духи выглядели удивленными, когда их увидели. Один из духов, у которого были рыжие волосы, вышел вперед и заговорил. «Шесть путей» холодно отвечал. «Я предпочитаю быть один». Услышав такой ответ, дух нахмурился и посмотрел на Хан Сеня, а затем спросил. «Если ты хочешь быть один, то это кто?» Но «Шесть путей» холодно ответил. «Он мой соперник». «Соперник?» После слов мужчины все духи оказались шокированными. Они повернулись и уставились на хан Сеня. «Шесть путей» не был похож на других императоров. В четвертом святилище он был выше всех остальных, но многие императоры, даже более слабые, не могли считать человека своим соперником. Была только одна персона, о которой «Шесть путей» говорил что-то подобное. Это был тот, чье ядро находилось на первом месте в таблице лидеров. Многие духи считали, что «Шесть путей» уничтожил свое ядро для того, чтобы создать новое. Они думали, что он хочет сделать его идеальным и в итоге обыграть то, которое находилось на первом месте. Поэтому всех шокировало то, что «Шесть путей» назвал человека своим соперником. «Я хотел бы посмотреть на человека», которого ты считаешь своим соперником». Дух с рыжими волосами сделал несколько шагов в сторону Хан Сеня, а затем сказал «Назови свое имя. Это копье Красный Дракон». Хан Сень, но юноша очень не любил подобные поединки. Он считал, что это бессмысленная трата времени, ведь с такого боя нельзя было получить никакой выгоды. Парень назвал ему настоящее имя. Когда он сражался с шестью путями в хранилище гены ядер, то не стал скрывать свою личность, хотя и был облачен в броню. Ему не нужно было скрываться от духа. Дух с рыжими волосами не сказал ни слова. Он поднял копье и нацелился на Хансеня. Копье напоминало ядовитого дракона, извивающегося по воздуху. Когда дух замахнулся, чтобы ударить юношу, то ветер, который образовался позади него, смог разрушить землю. Шесть путей отступил и улыбнулся. Другие духи также отступили. Хан Сень единственный не последовал их примеру. Он достал тайя и приготовился отбить атаку. Своим мощным мечом парень пробил закрутившийся ветер и ударил по копью. Но ни Хан Сень, ни красный дракон не отступили. так как они вдвоем обладали идеальным равновесием. Красный дракон закричал, а его копье засветилось и превратилось в черного дракона. Дух использовал его так же, как и прошлое копье, но теперь сила удара была намного выше, и далеко не все могли от него защититься. Хансень оставался бесстрашным. Хотя ген и ядро красного дракона было необычным, но оно все равно было лишь драгоценным, поэтому не могло серьезно навредить парню. Хан Сень активировал ауру от сутры Дунсюань и использовал призрачный меч. Этот навык он узнал от райской луны и немного его изменил. Хотя пока он не был идеальным, однако техника выполнения была на высоте. Одновременно Хан Сень еще использовал небесный Го и движение сутры Дунсюань. что давало ему возможность совершать непредсказуемые движения и предсказывать все действия своего соперника. Какими бы странными не были атаки Красного Дракона, Хан Сень точно знал, где и когда будет нанесён удар. Вскоре Красный Дракон заметил, что что бы он ни делал, парень всегда был на шаг впереди него. Дух понимал, что если они будут продолжать, то он окажется в невыгодном положении. Красный дракон насторожился. Он взмахнул своим копьем, но понял, что теперь не может атаковать. Ярость хан Сеня постепенно увеличивалась, и дух с рыжими волосами мог только защищаться. Духи в шоке наблюдали за происходящим. Они были уверены, что среди них красный дракон самый сильный. Он уже был императором, а его копье черный дракон могло уничтожить всех, кто был на его уровне. поэтому никто даже не мог подумать, что человек заставит его оказаться в подобной ситуации. «Хм, этот человек необычный. Неудивительно, что шесть путей назвал его своим соперником. Он обладает странным навыком владения мечом. За все это время я не заметил, чтобы его движения повторялись. Это страшно. Он точно знает, что собирается сделать красный дракон. Как бы он не Человек заранее знает, что он сделает. Да что это за навык? Глава 1480. Небесный меч. Все духи были шокированы, а шесть путей скрыл от остальных свое выражение. Но он похвалил Хан Сеня. Этот меч имеет сущность небесного меча. Юноша нанес 100 ударов, и Красный Дракон был вынужден бросить свое копье Черный Дракон, чтобы не остаться без рук. Дух начал отступать, а он был бледным и сказал, «Неудивительно, что шесть путей считает тебя своим соперником. Хан Сень, я запомню это имя». После этого Красный Дракон ушел, и группа духов последовала за ним. Хан Сень лишь пожал плечами. Он не хотел, чтобы его вспоминали с враждебностью. «Твои навыки владения мечом очень мощные, но не идеальные. К тому же ты не использовал сердечный меч», — сказал шесть путей Хан Сенью. «Да, я не использовал сердечный меч, однако то, что я применял, нельзя даже назвать определенной техникой», — рассмеялся Хан Сень. Хотя Хан Сень использовал призрачный меч, но одновременно он еще использовал сутру Дун Сюань и небесный Го, Главное его изменение было основано на том, что юноша обладал отличным суждением и мог предсказывать ходы своего врага. На самом деле сам навык владения мечом был не слишком важным, поэтому Хан Сень не стал обращать внимание на замечание шести путей, ведь он и не собирался использовать сердечный меч. «Они продолжили путешествие». Шесть путей начал расспрашивать юношу о призрачном мече. Хан Сень отвечал то, что знал, и ничего не скрывал. Сутру Дун Сюань и Небесный Го нельзя было отнести к навыкам, которые можно было легко изучить. Если у вас не было нужной отваги, то вы не смогли бы их изучить». Если у вас был талант, то вы могли бы их выучить, но, не понимая того, что скрывается под поверхностью, вы не смогли бы стать обладателем истинного мастерства. Жаль, что ты не сосредоточен на практике навыков владения мечом, иначе это было бы для тебя идеальным. Шесть путей снова попытался похвалить Хан Сеня. По дороге дух узнал довольно много о навыке владения мечом». Также он кое-что рассказывал и Хан Сеню, чего юноша ранее не знал. «Шесть путей» обладал шестью навыками владения мечом, и каждый из них был по отдельности. «Призрачный меч» включал в себя все эти шесть навыков. Однако то, что применял шесть путей, выходило за рамки того, что было в конкретном навыке. Они путешествовали уже около полумесяца. но так и не встретили ни райскую луну, ни Джо Лая. Они не знали, куда те могли пойти, или же, возможно, они уже были на главном поле сражения. Вскоре они добрались до таблички гена ядра. Возле нее было несколько духов, в том числе и красный дракон. «Я слышал, как красный дракон говорил о том, что ты здесь, поэтому я решил тебя подождать», — сказал красивый дух с седыми волосами, — подойдя к шести путям. «Кто ты?» — спросил шесть путей, глядя на духа с седыми волосами. «Меня зовут Сюйми, я сын императора Ферниса», — ответил седовласый дух. «Ты сын Ферниса?» — шесть путей сразу переспросил. Сюйми никак не отреагировал. Они были на разных уровнях, но когда-то император Фернис проиграл шести путям, Поэтому Сюйми хотел отомстить за своего отца. Однако он понимал, что не сможет ничего сделать без супергена ядра. «Ты небесный меч, Хансень?» – спросил дух, осматривая парня с головы до ног. «Да, я. Но при здесь небесный меч?» – Хан Сень пожал плечами. Сюйми заговорил более серьезно. «Император Шесть Путей сказал, что ты обладаешь определенными навыками владения мечом». «Я тоже обладаю подобными, поэтому я решил научить тебя пути небесного меча». Затем сюими вытащил свой меч, который выглядел довольно странно. Он был очень тонким и напоминал спицу. Хансень достал Тайя. Хотя юноша не любил подобные поединки, он не мог показать себя слабым перед такой толпой. Если он не будет сражаться... то не сможет даже добраться до гена ядра Бога на главном поле сражения. Хотя юноше не нужно было это гена ядро Бога, но раз уж он оказался здесь, то не собирался упускать такой возможности. Ожидая начала боя, Красный Дракон и другие духи пристально смотрели на Хансеня и Сюйми. Несмотря на то, что Шесть Путей объявил о том, что считал Хансеня своим соперником, Все прекрасно понимали, что этот парень еще не достиг силы, которой обладали суперсущества. Кроме того, окружающим казалось, что они вовсе не хотели сражаться друг с другом. На самом деле шесть путей сам увидел талант Хан Сеня. Сюэми не был ребенком обычного императора. Его отец был императором Фернис, а мать также была довольно известной. Поэтому у него были гены от двух императоров – что делало его намного лучше своих родителей. Когда его сила будет соответствовать суперсуществам, то он сам сможет бросить вызов шести путям. Когда они родили ребенка, то надеялись, что он сможет стать величайшим духом в четвертом святилище, и, возможно, ему удастся перейти в пятое святилище. Сюими их не разочаровал. Он обладал выдающимся талантом и невероятной силой. у него был бесконечный потенциал. Сюеми молча смотрел на то, как Хансень доставал меч, а затем сразу бросился его атаковать. Его тонкий меч не был окутан никаким свечением, и дух использовал его как самый обычный меч, что выглядело необычно. Хансень взмахнул тайя, но как только их оружие соприкоснулось, юноша ощутил ужасную силу, В итоге он отлетел на 100 метров и, падая, создал целую траншею в земле. После такого удара рука парня начала дрожать, и местами выступила кровь. Он был удивлен. Дух, обладающий драгоценным геноядром, может быть таким сильным? Он очень похож на суперсущество. Сюеми повернулся к Хансеню и холодно сказал. «Мой меч также называется Сюими. Силы моего драгоценного ядра хватит, чтобы сдвинуть горы. Теперь юноша понял, что он был поражен этим странным мечом, а не самой силой духа. Красный дракон и еще один дух восхищались Сюеми. Сюими классный. Он это сделал с помощью всего одного удара. Вот я так не смогу. Если его ядро станет класса супер, то мне даже трудно представить, насколько сильным будет его меч. Возможно, даже императоры не смогут с ним справиться. Да, такие навыки владения мечом очень пугающие. Однако на лице Хан Сеня не отобразилось никаких эмоций. Юноша потер свою правую, онемевшую руку и взял меч левый, а затем помчался вперед, чтобы атаковать своего противника. Обычная сила не была всем, или по крайней мере – Она не соответствовала сутре Дун Сюань, который обладал Хан Сень. Юноша отслеживал каждое движение Сюйми, и его тайя вот-вот должен был пронзить тело духа. Глава 1481. Главное поле сражения. Если противник Хан Сеня обладал только высокой силой, но его скорость была низкой, для парня он не был проблемой. Сила была бессмысленна, если она не могла добраться до противника. Поэтому, несмотря на то, что силы удара мечом Сюйми хватило бы, чтобы разрушить горы, и она была такой же, как у суперсуществ, но пока Хан Сень мог отслеживать все его движения с помощью ауры от сутры Дун Сюань, дух не мог до него достать. Юноша заранее прокручивал дальнейшее сражение – а Сюйми будто был марионеткой в его руках. Даже если бы Сюйми решил рискнуть своей жизнью и совершить один единственный удар, в который он вложил бы всю свою силу, он попросту не смог бы нанести этот удар. Казалось, что два противника заключили между собой соглашение, согласно которому Сюйми не должен был касаться даже одежды хан Сеня. Юноша небрежно взмахнул Тайя, заставив духа неуглюже уклониться, хотя меч сюими был очень мощным, но в данной ситуации он мог только отступить. Красный дракон и другие были шокированы, когда увидели, что такой элитный боец как сюими не может эффективно сражаться с Хансенем. Противник человека продолжал отступать и в итоге оказался возле таблички гена ядра. Теперь у духа не осталось возможности продолжать уклоняться. Сюйми закричал и закрыл глаза. Затем он, как сумасшедший, взмахнул мечом и спрятал его. Но это вовсе не означало, что дух больше не хочет сражаться. На самом деле он просто не мог. Сюйми больше не мог сопротивляться ловкости парня. Тайя замер. Хан Сень не стал убивать духа, так как это ничего не дало бы, Он просто возродился бы и в таком случае точно стал бы врагом парня. Затем Хан Сень спрятал Тайя и вернулся к шести путям. «Твои навыки владения мечом великолепны. Неудивительно, что они называют тебя «небесный меч». Я Сюеми проиграл. Сюеми не был неудачником, и он спокойно признал свое поражение. «Время», — сказал шесть путей и подошел к табличке Гена Ядру. а затем поместил в слот свое отсутствующее геноядро. Отсутствующее геноядро начало светиться, а затем свет окутал шесть путей, после этого дух был втянут внутрь. Хансень также вставил свое отсутствующее геноядро в слот, и его затянуло внутрь, как и шесть путей. Когда свет стал более тусклым, у юноши восстановилось зрение – Он увидел, что оказался на гигантской арене. Он был на трибуне, рядом с болельщиками, и смотрел на поле сражения. Парень был не один. Вокруг было полно духов и существ. Все вели себя довольно спокойно, никто ни с кем не ссорился, хотя, скорее всего, в святилище многие были врагами. Все пристально наблюдали за тем, что происходит в центре арены». В данный момент на арене сражалось два существа. Одним был лев, и казалось, что он весь сделан из стали, а вторым была ехидна с шестью лапами. Они сражались, а все остальные были зрителями. Хан Сень начал оглядываться и понял, что арена была очень большой, ему даже не удавалось хорошо рассмотреть тех двоих, которые сейчас сражались». Если бы «Шесть путей» ему обо всем не рассказал, то он не знал бы, где оказался. «Райская луна». Хотя юноше не удалось увидеть «Шесть путей», но он заметил женщину и пошел к ней. Когда «Райская луна» увидела, что к ней подошел Хан Сень, то холодно сказала. «Я не ожидала увидеть тебя здесь». «А где Джодунлай? Хан Сень теперь убедился, что женщина его обманывала. Однако ему было все равно, что с ней будет. Сейчас он беспокоился только о Джо Дун Лае. Райская луна ответила. А, с ним все в порядке. У него не было отсутствующего гена ядра, поэтому он не смог войти. Джо Дун Лай ждет где-то возле таблички. Если ты оказался здесь, то это означает, что тебе удалось убить короля бабочек? Так твоя цель заключалась в том, чтобы добраться сюда, так, нахмурился Хан Сень. Райская луна кивнула. «Да, я не буду больше врать. Я хотела прийти сюда. И я благодарна за твою помощь. Элизиум тебя обязательно отблагодарит». Затем Хан Сень холодно сказал. «Ты не смогла добраться сюда, используя только свою силу. Неужели ты веришь, что сможешь забрать гена ядро Бога? Хм, похоже, ты много о чем узнал», — улыбнулась райская луна. «Но можешь обо мне не переживать». Ты помог мне добраться сюда, а значит, твоя задача выполнена. Я не думаю, что ты сможешь получить то, ради чего сюда пришла». Хансень улыбнулся, но его улыбку точно нельзя было назвать приветливой. «Никто не сможет помешать мне получить мое геноядро Бога». Райская луна выглядела полностью в себе уверенной. Хансень не стал ничего отвечать. Но он задумался о том, почему она была настолько уверенной в своих способностях, ведь здесь было полно сильных соперников. Конечно, женщина была сильна, но она не обладала ничем особенным, поэтому юноша не имел понятия, откуда у нее такая уверенность. «За то, что ты так меня долго защищал, я дам тебе совет. Просто смотри, но не участвуй». «Здесь много элитных бойцов, и у тебя не будет шанса. Если бы я не была уверена в своих приготовлениях, то не стала бы сюда приходить», — сказала райская луна Хан Сеню. «Ну, будет так, как я решу сам», — заявил юноша. На самом деле Хан Сень уже решил участвовать. Он просто хотел победить эту женщину и испортить ей настроение». Единственное, что для парня оставалось загадкой, так это то, что она сказала о каких-то приготовлениях. Казалось, что райская луна собиралась еще что-то сказать, но в этот момент бой между существами завершился. Ехидна разорвала на куски лапы льву, и тот был вынужден уползти с арены. К счастью, льву позволили уйти, если бы он остался, то его точно убили бы. Гена ядро в руках райской луны засветилось, и из света образовалась дверь, которая открылась. «Я еще раз повторю, я не советую тебе идти дальше», — сказав это, райская луна вошла в дверь и через мгновение появилась внизу на арене. С другой стороны арены возник еще один дух. В руках этого духа был огромный молот, он не стал ничего говорить, а сразу бросился атаковать райскую луну. Его оружие выглядело очень мощным, казалось, что им можно разрушать горы. Тем временем райская луна уже успела призвать свой райский зонт но в этот раз он выглядел немного другим. Странно. Почему мне кажется, что ее зонт стал намного сильнее, чем был раньше? Хансень, нахмурившись, рассматривал зонт Он действительно казался более мощным, чем раньше. Можно было даже сказать, что теперь это было супергеноядро. Ее противник замахнулся молотом, однако женщина не стала уворачиваться. Она начала вращать зонт и создала мощный вихрь. Молот духа начала затягивать. Хотя соперник приложил все силы, чтобы забрать свое оружие, Но сила притяжения была невероятной, и в итоге дух также оказался втянут внутрь. Когда зонт женщины перестал вращаться, на его поверхности появилось изображение духа с молотом. У всех зрителей изменились выражения лиц. На арене сражался наследник королевского духа, но его так быстро затянуло внутрь вихря, никто не мог сказать, был ли он все еще жив или нет. «Нет». «Здесь что-то не так. Ранее зонд не был настолько мощным. Она смогла его развить? Но я думал, что здесь можно использовать только драгоценные гены ядра или те, что ниже уровнем». Хан Сень снова нахмурился. «Теперь ты понял? Не Неважно, кем будет мой соперник, я буду той, кто получит гены ядро Бога», — сказала райская луна, вернувшись на свое место. Глава 1482. Уступка. Если у тебя есть такая сила, то почему ты притворялась слабой? спросил Хансень. Райская луна покачала головой. Я никогда не притворялась. Просто у меня был способ увеличить силу райского зонта. Временно он может быть таким же, как супергенное ядро. Однако это время ограничено. поэтому я не использовала это, пока не оказалась на главном поле сражения. Я бы предпочла умереть, чем использовать это до того, как войду сюда. Поэтому я действительно благодарна тебе и Джодун Лаю за то, что вы меня сюда привели». Хан Сень ничего не ответил. Он был не против ей тогда помочь, но юношу очень разозлило то, что женщина постоянно его обманывала. Райская луна хотела еще что-то сказать, однако отсутствующее геноядро Хансеня засветилась, и перед ним появилась дверь. Наступила очередь для его сражения. «Ты человек, и ты не сможешь возродиться. Здесь действительно много очень сильных соперников, поэтому я бы не советовала тебе принимать участие в этом бессмысленном сражении». Райская луна снова пыталась остановить парня. «Я не люблю бессмысленные сражения, в этом ты права, поэтому мне нужно получить геноядро Бога, чтобы сражение приобрело смысл», — холодно ответил Хан Сень, а затем вошел в дверь и оказался на арене. Райская луна сказала сама себе, «Прости, но независимо от цены я должна получить это геноядро Бога». После этого райская луна посмотрела на поле сражения. Противником парня был Красный Дракон. Женщина нахмурилась. «Красный Дракон — неплохой император. Похоже, Хан Сенью не повезло. Если он надеется выиграть этот поединок, то ему это будет дорого стоить. Но это хорошо. Мне бы не хотелось засовывать этого парня к себе в зонт. Когда Хан Сень увидел Красного Дракона, а Красный Дракон Хан Сеня, они вдвоем замерли. Спустя немного времени дух криво улыбнулся и сказал, «Мне не повезло, что в своем первом раунде я столкнулся с тобой». Хансень улыбнулся, но ничего не ответил, а красный дракон добавил, «Да я все равно собирался проиграть. Думаю, что проиграть небесному мечу не будет считаться позором». Сказав это, красный дракон решил уступить и просто покинул поле сражения. Красный дракон был императором, он был известен среди духов, поэтому все были шокированы, когда увидели, что мужчина даже отказался сражаться, а просто покинул поле боя. Шок охватил почти всех присутствующих, а затем у всех возник один вопрос – кем же был его соперник? Райская луна тоже была в шоке. Она не ожидала, что Красный дракон может поступить таким образом – Женщина вообще не понимала, что происходит. После этого Хан Сень вышел из световой двери и занял свое место. Юноша не собирался ничего объяснять, поэтому райская луна сама спросила. «А почему красный дракон сдался?» «Ну, возможно, мне просто повезло. Или, возможно, я показался ему слишком красивым, и он не захотел оставлять шрамы на моем лице», — улыбнулся Хан Сень. Конечно, райская луна не поверила юноше. Она знала, что красный дракон был императором, но он не был самым сильным, поэтому не стала задумываться о случившемся. После этого на арену выходило множество элитных бойцов. Неважно, были это духи или существа, но все обладали высоким уровнем силы. Когда на арене показался шесть путей, у райской луны изменилось выражение лица. «Император» «Шесть путей здесь? Ну, ты же сказала, что победишь в любом случае. Какая тебе разница, что он тоже здесь?» — с насмешкой спросил Хан Сень. «Шесть путей и другой, хотя он не обладает супергена ядром, но у него тело императора. В таком случае я больше не уверена, что смогу победить». Казалось, что райская луна говорила искренне. Хан Сень облизнул губы, но ничего не ответил. хотя райская луна была злой, но она не была бойцом. Несмотря на то, что женщина обладала силой супергена ядра, она не обладала талантом к сражениям. Но это касалось не только шести путей. Хан Сень мог поспорить, что если им придется сражаться, то она не сможет его победить. «Не имело значения, насколько сильным было ваше ядро. Его владелец также должен был быть сильным». Но райская луна не была супердухом и не обладала навыками бойца, а женщина не могла рассчитывать только на силу своего зонта. Спустя немного времени завершился первый раунд. Второй раунд должен был начаться в ближайшее время. Побежденные участники больше не могли сражаться, они были дисквалифицированы. В дальнейших поединках принимали участие только победители. Райская луна готовилась к следующему поединку. Ее зонт был мощным, поэтому женщине удалось засосать суперсущество, которое было ее соперником. После этого на зонте появилось его изображение. «Кто эта женщина-дух? Она такая сильная?» «Ну, если я не ошибаюсь, она обладает особенными способностями. Элизиум считается самым сильным в четвертом святилище». «Элизиум? Были сильными?» «Но почему в последнее время я ничего о них не слышал?» «Ну, как-то произошло ужасное сражение. После него многие знаменитые семьи начали скрываться. Так было и с Элизиумом». «Я думаю, что ген Ядро Бога заберет либо шесть путей, либо райская луна». «А я пришел сюда только для того, чтобы посмотреть поединки. Я знаю, что у меня нет ни одного шанса». «У нее страшная сила». «Женщина своим зонтом легко смогла победить наследника суперсущества. А сможет ли шесть путей с ней справиться?» Ха, «Если я с ней столкнусь, то просто уступлю. Я не знаю, удастся ли мне возродиться в своем камне духа, если я окажусь в ее зонте». Все говорили о райской луне. Присутствующие были потрясены ее силой. Вскоре наступила очередь Хан Сеня. Когда он увидел своего соперника, то оказался шокирован. «Что происходит? Снова тот, кого я уже победил!» Хансень облизнул губы, так как перед ним был сюими Когда зрители увидели на арене Хансеня и Сюйми, их волнение возросло. Хансень был человеком, которому уступил Красный Дракон. Сюйми был сыном двух императоров. Он был талантлив. и очень известен среди духов, поэтому все были в предвкушении от предстоящего поединка. «Интересно, кто из них сильнее?» «О, конечно, Сейми, ведь он наследник двух императоров». «Я слышал, что он обладает ужасной силой, а со своим драгоценным геноядром он может спокойно сражаться с суперсуществами». «А почему здесь собралось столько элитных бойцов? А теперь трудно определить, кому из них может достаться гену ядро Бога!» Глава 1483. Навыки владения мечом Бога. Когда райская луна увидела, что соперником Хансеня был Сюэми, она нахмурилась и подумала... Сюйми слишком силен. Если он решит атаковать парня, то, думаю, у Хан Сеня не будет времени, чтобы увернуться. Если бы я была на его месте, то уже развернулась бы и начала бы убегать. На арене Сюйми подошел к Хан Сеню. Дух не стал доставать оружие. Он просто посмотрел на парня и сказал. «Один человек мне как-то сказал, что у каждого человека есть своя цена». Сколько стоят твои навыки владения мечом? Что бы ты хотел получить за обучение этим навыкам? Когда Сюйми это сказал, все были шокированы. Сын императоров, который был известен среди духов, только что просил человека обучить его навыкам владения меча? Это было слишком шокирующим для понимания. «За одно супергеноядро, я научу тебя всему, что ты захочешь», — ответил Хан Сень. «Хорошо, но я не могу принести сюда супергена ядро. Когда мы покинем главное поле сражения, то ты сможешь найти меня в убежище Фернис. Или же, если хочешь, я могу прийти туда, куда ты скажешь». Сюйми сразу согласился. Судя по духу, он считал, что техника владения мечами Хан Сеня более важна, чем супергена ядро. Присутствующие были еще более потрясены». Не каждый мог получить суперген ядро. Многим приходилось упорно работать на протяжении долгих лет, чтобы получить свое единственное суперген ядро. Но только что Сюйми согласился обменять суперген ядро на технику Хан Сэня. После этого всем захотелось узнать, каким же талантом обладает этот парень, если ему готовы столько заплатить. Когда у меня появится время, я найду тебя в убежище Фёрнис. Спокойно ответил Хан Сень. Но на самом деле юноша не ожидал, что заключит подобное соглашение с Сюйми. Парень подумал о том, что потомки императоров были просто избалованными детьми, которые не знали истинной ценности супергена ядер. «Итак, раз мы обо всем договорились, давай начнем сражение», — сказав это, Хан Сень достал Тайя. «Сражаться? Если бы я смог тебя победить, разве я стал бы просить тебя обучить меня твоим навыкам владения мечом? Я сдаюсь, но не забудь, ты обещал найти меня в убежище Фернис», — небрежно ответил Сюеми. Зрители были удивлены, когда сдался Красный Дракон, но теперь так же поступил и Сюеми? Никто ничего не мог понять. Лицо райской луны снова изменилось». она никогда не могла бы даже подумать о том, что такое может произойти. Что он сделал после того, как мы расстались? Хотя райская луна думала, что знает Хан Сеня, но теперь ей казалось, что парень был незнакомцем. Вскоре Хан Сень вернулся на свое место, но женщина ничего не стала говорить, а просто посмотрела на него. Женщина не думала, что этот парень может стать серьезным конкурентом, Но после всего райская луна стала воспринимать его более серьезно. Даже Сюйми, сын двух императоров, уступил перед ним. Она начинала ощущать сильное давление. Духи и существа пристально смотрели на Хансеня и райскую луну. Они обсуждали их, хотя эти двое молчали. Все видели, что Хансень победил два раза за счет того, что его соперники просто сдавались. Они понимали, что юноша был очень сильным, но сам парень не думал, что это может ему как-то помочь. Чтобы получить гена ядро Бога, Хансеню нужно было победить райскую луну и 6 путей. Если ему повезет, то эти двое сначала сразятся между собой, и тогда парню нужно будет победить только одного. Поединки будут продолжаться до тех пор, пока не останется один победитель. Светящиеся двери продолжали появляться перед бойцами. Те, кто должен был сражаться с шестью путями или райской луной, тут же сдавались, так как боялись за свою жизнь. Однако Хан Сеню не так везло. Несмотря на то, что его запомнили как небесный меч, некоторые все же хотели своими глазами увидеть его истинную силу. В третьем раунде суперсущество, изучив Хан Сеня, просто решила сдаться. Однако в четвертом раунде королевский дух не захотел сдаваться. «Небесный меч! Я хочу посмотреть, действительно ли ты обладаешь тем, что нужно, чтобы иметь такой титул. Ты действительно думаешь, что являешься самым сильным мечником в мире?» Дух поднял свой меч и поднялся к хансеню «Да я никогда не говорил, чтобы меня называли «Небесный меч». ответил Хан Сень и с неохотой достал свой Тайя. На самом деле юноше тоже не нравилось, что его называли «небесный меч». Ему казалось, что это старомодно и грубо. Юноша был бы не против, чтобы его называли «долларом». Как минимум, это вызывало ассоциацию с богатством. Дух взмахнул своим мечом, и вокруг появилось множество маленьких мечей. Казалось, что они запланили всю арену, и Хан Сеню вовсе некуда уворачиваться. Духа звали 100 Мечей, а его ядро было в виде десяти тысяч мечей, а он был рожден с невероятно мощными навыками ближнего боя. Сто Мечей слышал, как Хан Сень сражался с Красным Драконом и Сюйми, поэтому понимал, что навыки парня были пугающими. Но Дух думал о том, что если будут соревноваться одни навыки владения мечом с другими, то, возможно, у него будет шанс. Однако у него было геноядро десять тысяч мечей, поэтому он не собирался давать парню шанс показать свои навыки владения мечом. Он собирался сражаться на полную силу. Когда Хан Сенью видел, что к нему приближается столько мечей, то не стал паниковать. Юноша знал, что со своим Тайя он сможет с ними справиться. Хан Сень был вынужден использовать свои навыки владения мечом только когда столкнулся с Сюими, так как меч Сюими был слишком мощным. Чтобы подавить духа, юноша был вынужден использовать свои навыки в движении. А у ста мечей было драгоценное генное ядро, но оно было намного слабее, чем у Сюими, поэтому Хан Сень даже не собирался уклоняться. В результате Хан Сень своим Тайя смог отбить каждый меч, который к нему приближался. Он ни разу не остановился и, продолжая отбивать мечи, смог приблизиться к своему сопернику. Учитывая силу Хан Сеня, он не может оказаться в невыгодном положении, если у его соперника будет только драгоценное геноядро. Присутствующие только слышали, что этот парень обладает мощными навыками – Но еще никто их не видел. Но сейчас, когда они увидели, как Хан Сень сражался со 100 мечами, они поняли, почему Сюими был готов отдать суперген ядро только за то, чтобы его обучили этим навыкам. Кроме первой атаки, Духу больше не удавалось ничего сделать. Он понимал, что если это будет продолжаться, то мужчина окажется проткнут мечом парня. Казалось, что Хан Сень мог предсказать каждый последующий шаг своего соперника, будто он был богом. Изначально казалось, что в действиях парня нет ничего необычного. Но после того, как 100 Мечей создал свою первую атаку, все увидели, насколько великолепным был набор движений Хан Сеня. Каждая атака парня была потрясающей. Когда присутствующие увидели эти божественные движения, то они были шокированы. Теперь никто не думал, что супергена ядро было слишком высокой платой. Ха, «Да это очень выгодная сделка. Если бы у меня было супергена ядро, и я владел мечом, я бы с радостью заплатил за обучение таким божественным навыкам. Глава 1484. «Жду, пока ты меня победишь». 10 тысяч мечей которыми обладал 100 мечей не смогли остановить Хан хансеня поняв это дух просто сдался и ушел с поля боя Несмотря на то что юноша стал победителем но его сражение не было таким пугающим как у райской луны в дальнейшем когда наступала очередь хансеня сражаться все его соперники начинали с ним сражаться но когда у них не оставалось выбора они сдавались и уходили с арены Навыки Хан Сеня были рассчитаны на подавление. Он не мог убить своих соперников одним ударом, поэтому никто не боялся за свою жизнь, когда выходил против него. Однако благодаря этому Хан Сень мог практиковать и улучшать свою технику. Все его соперники были либо суперсуществами, либо королевскими духами, поэтому юноша на максимальном уровне использовал технику владения мечом. Для Хан Сеня не имело значения, какими способностями обладал его соперник, так как парень мог быстро подстраиваться под ситуацию. Несмотря на то, что его удары менялись, основа его навыков все равно оставалась сосредоточенной на суждении и предсказании. Наблюдая за движениями юноши, райская луна почувствовала страх. Она видела, что Хан Сень использует призрачный меч, но несмотря на то, что это не было оригинальным умением, призрачный меч в его исполнении казался намного лучше. На самом деле это было не просто лучше, а намного-намного лучше. Райская луна даже начала задумываться. Почему призрачный меч не настолько эффективен, когда его использую я? Если бы я могла так его применять, то мне не пришлось бы рассчитывать только на свой райский зонд. После того, как Хан Сень множество раз стал победителем, суперсущества и духи признали, что он достоин того, чтобы называться Небесным Мечом. Когда Хан Сень в очередной раз вышел на арену, то зрителей окутал шок. В этот раз его соперником был Император 6 Путей. Обидно, если бы Хан Сень достиг уровня суперсуществ, то он смог бы побороться с шестью путями, но в данной ситуации у него нет шансов на победу. «Они слишком рано встретились. Я-то хотел подольше посмотреть на эти навыки владения мечом. они действительно потрясающие». Все были уверены, что хансень Сень проиграет. Хотя его навыки были на высшем уровне, но у юноши было сравнительно слабое тело. Если в поединке соперник обладал высокой скоростью и силой, то его навыков владения мечом было недостаточно. Когда райская луна увидела, что против Хансеня вышел шесть путей, она с облегчением вздохнула. Она думала о том, что Хансень проиграет, и в таком случае у нее останется на одного сильного соперника меньше. Несмотря на то, что райская луна верила в силу своего зонта, но Хансень казался ей очень странным парнем, Женщина думала о том, что ей лучше с ним не сталкиваться. Но с другой стороны, она думала о том, что было бы очень хорошо, если бы Хан Сень победил шесть путей, так как этот император был для нее самым страшным врагом. Когда Хан Сень увидел своего соперника, то криво улыбнулся. Парень хорошо его знал и на 90% был уверен, что дух станет победителем. Возможно, навыки владения мечом шести путей были немного хуже, чем у Хан Сеня, но его уровень физической силы был намного выше, чем у парня. Учитывая все это, этот поединок не должен был длиться долго. Шесть путей взглянул на Хан Сеня и улыбнулся. «Я знаю, о чем ты думаешь. Я хочу увидеть, как ты ее победишь. Думаю, это будет интересный бой». После этих слов дух быстро покинул арену. Все были шокированы. Никто не ожидал, что «Шесть путей» просто так уйдет. К тому же все поняли, что он говорил о райской луне. «Шесть путей? Ушел ради него?» «Это удивительно! Он действительно достойный соперник для «Шести путей»!» «Ты ничего не понимаешь. Таким сильным, как «Шесть путей», на самом деле очень сложно найти достойного соперника. Поэтому он так и хорошо относится к этому парню». Я думал, что женщина Иризиум сильнее, но я даже подумать не мог, что шесть путей настолько может уважать небесный меч. К тому же император говорил так, будто полностью уверен в том, что парень победит. Шесть путей отказался от своей победы ради небесного меча, если он проиграет, то будет очень обидно. Но райская луна снова вздохнула с облегчением. Хотя женщине не очень понравилось то, что сказал дух, Она была рада тому, что ей не придется сражаться против шести путей. Самое главное препятствие на пути к получению гена ядра Бога было устранено. Женщина была очень этому рада. «Я не думала, что то, что Хан Сень будет здесь, может принести такую выгоду!» Райская луна посмотрела на парня. Затем она подумала. «Интересно, что же он за человек?» если даже шесть путей относятся к нему с таким уважением. Следующие поединки казались скучными, так как все ждали боя Хан Сеня и райской луны. Духи, которые становились соперниками парня, сразу сдавались. Всем поскорее хотелось увидеть финальный поединок. Изначально почти никто не верил, что Хан Сень сможет стать победителем. Но после того, как они услышали слова императора «Шести путей», Это заставило их засомневаться в своей уверенности. Так как все существа и духи, которые были соперниками Хансеня и Райской Луны, сразу сдавались, то прошло немного времени до того, как эти двое встретились на арене. «Я даже подумать не могла, что между ген-ядром Бога и мной можешь стоять именно ты», вздохнув, сказала Райская Луна. Хансень холодно ответил. «Уже поздно о чем-то сожалеть. Тебе изначально не стоило сюда меня приводить». Райская луна покачала головой. «Ты же знаешь, что это Гу Цинь Чен решила тебя оставить со мной. Она говорила, что ты лучше призрачной луны, и оказалась права. Если бы на твоем месте была призрачная луна, то я вряд ли была бы сейчас здесь. Но никто не мог предвидеть, что ты станешь моим соперником». «А какие у тебя отношения с Гу Цинь Чен?» Спросил Хан Сень, хотя он даже не ожидал получить ответ на этот вопрос. Райская луна действительно не захотела отвечать на этот вопрос. Женщина открыла свой зонт и направила его на Хан Сеня. Те, кого поглощает этот зонт, не выживают. Даже духи не смогут возродиться из своих камней духа. Но ты мне очень помог, поэтому я не хочу тебя убивать. Однако я собираюсь получить ген ядро Бога. Ты можешь просто уйти, пока я даю тебе шанс. А разве ты мне сама не говорила, что мне не стоит участвовать в бессмысленном сражении? Но если я сейчас уйду, оно действительно станет бессмысленным», — ответил Хан Сень. Некоторое время юноша просто наблюдал за зонтом. Он думал, что райская луна использует элементы пространства. Женщина могла затягивать внутрь своих противников и удерживать их там. Ранее Хан Сень уже практиковал сверхискусство, где было задействовано пространство, поэтому он был знаком с подобным. Однако ему еще не приходилось бороться против такого, поэтому парень не был уверен, что предыдущий опыт ему поможет. Самый простой способ победить – использовать режим супертела короля духа. Если парень его активирует, то сила зонта на него вряд ли подействует. Но в этом не было острой необходимости. К тому же Хан Сень не очень хотел при всех демонстрировать свой режим супертела короля духа. «Если ты все же решил со мной сражаться, то потом не говори, что я тебя не предупреждала», сказала райская луна, но ее тон стал очень холодным. После этого женщина начала вращать зонт. Он засветился и начал изменять свой размер. Хан Сень мгновенно ощутил сильное притяжение. Его начало притягивать к зонту. Глава 1485. Сражение райской луны. Вихрь оказался очень мощным. Несмотря на то, что Хан Сень изо всех сил пытался сопротивляться, его все равно притягивало к зонту. Скоро юноша мог оказаться внутри. Когда существа и духи увидели, что Хан Сень не может сопротивляться притяжению, то расстроились. Великий мечник, обладающий потрясающим мастерством, должен был умереть до своего расцвета. Но пока все ждали, что парня вот-вот затянет в зонт, он исчез. Зрители подумали, что его затянуло внутрь, однако это было не так. Через мгновение он появился прямо перед райской луной и был готов в любую секунду пронзить ей горло мечом. «Что произошло? Как он это сделал?» «Не знаю. Я ничего не увидел». Никто не смог понять, как Хан Сеню удалось избежать притягивания. Даже сама райская луна была поражена. Она понятия не имела, как ему удалось избежать ее зонта. Женщина стиснула зубы и развернула зонт. Отступив, она снова попыталась втянуть внутрь Хан Сеня, Но через мгновение юноша снова появился прямо перед райской луной. Он стоял лицом к женщине, и сила зонта на парня снова не подействовала. Только теперь зрители заметили, что пространство вокруг Хан Сеня было искажено. Казалось, что юноша просто телепортировался к своей сопернице, а зонд был абсолютно бесполезен. Он использует время и пространство? Небесный меч может использовать такие редкие элементы, как элемент времени и пространства. Когда дух поняла, какой силой обладает Хан Сень, ее окутал ужас. Использование по отдельности элементов времени и пространства считалось большой редкостью, но то, что кто-то мог одновременно их использовать, можно было сравнить с выигрышем в лотерею. За все время существования четвертого святилища лишь небольшое количество существ и духов могло использовать элементы времени и пространства. Однако Хан Сень не был наделен талантом в использовании этого. Он добился этого благодаря гена очкам духов, который смог получить В третьем — святилище. Возможно, он использовал это не слишком эффективно, но этого было достаточно, чтобы телепортироваться и использовать призрачный удар. Используя свой навык, Хан Сень мог переместиться лишь на метр. Конечно, это не смогло бы соперничать с теми, кто превосходно обладал элементами пространства, но этого было достаточно, чтобы уклониться от притяжения зонта. На самом деле этого не хватало, чтобы полностью избежать воздействия зонта. На это еще влияло и то, что Хан Сень не был достаточно сильным. Но благодаря своему наблюдению парень видел, что вихрь создается напротив верхней части зонта, а самая большая сила была сосредоточена в центре вихря. Каждый раз, когда райская луна использовала свой зонт, центр вихря был направлен на соперника. Хан Сень хотел проверить свое предположение. Поэтому, когда начал появляться вихрь, юноша немного отошел бок и позволил части вихря на него воздействовать. Хотя молодой человек все равно ощутил силу притяжения, но благодаря своей телепортации он смог избежать прямого воздействия. Теперь Хан Сень убедился, что зонд не был всемогущим. Благодаря этому юноша знал, что сможет быть выигрыша. Хан Сень знал, что райская луна была не лучше сюими. Возможно, она была лишь немного сильнее, но больше ничего. Меч Сюйми был небольшим и имел определенный радиус действия, поэтому Хан Сень мог легко от него уклоняться. Зонд райской луны имел больший радиус действия. Только из-за этого с ним было сложнее справиться. Во время сражения Хан Сеня было трудно вывести из равновесия, поэтому он терпеливо продолжал избегать центра воздействия зонта. Вскоре женщина заметила, что телепортация Хан Сеня была слабой и попыталась развернуть зонт, чтобы поймать его. Если бы женщине это удалось, то Хан Сень был бы втянут в зонт, и она стала бы победительницей. Однако райская луна совершила ошибку. Ей не нужно было позволять парню приближаться, а у него это получалось. Он появлялся то рядом с ней, то позади нее. Женщина не могла его поймать, так как не знала, где юноша появится в следующий раз. Соответственно, она не могла прицелиться так, как хотела». Притяжение, которое было по краям вихря, оказалось недостаточным, чтобы втянуть Хан Сеня в зонт. Зрителей одолевали различные чувства. Но всем стало казаться, что они смотрят на ребенка, который просто так стреляет и никак не может попасть в мужчину, который находится рядом. Им начало казаться, что перед ними развернулась игра взрослого с ребенком. Но они прекрасно понимали, что это вовсе не игра. Если Хан Сень допустит малейшую ошибку, то умрет. Но, сами не понимая почему, никто не переживал за парня. Все были уверены, что он не допустит никакой ошибки и не окажется в опасности. Райская луна стала раздраженной. Ей никак не удавалось направить центр своего вихря на Хан Сеня. Зато он продолжал подталкивать ее своим мечом к краю арены. Неожиданно райская луна остановилась и не позволила юноше очередной раз подтолкнуть ее к краю, вместо этого она побежала к стене арены. Была только одна причина, благодаря которой Хан Сень продолжал сражаться. Женщина просто никак не могла направить на него центр вихря, так как он совершал странные и непредсказуемые движения. Райская Луна решила, что если ей удастся подойти к стене, то юноша больше не сможет использовать свою тактику, и, соответственно, она сможет поймать противника. Когда духи и существа поняли, что собирается сделать женщина, то начали опасаться за Хансена. Если Райская Луна обопрется о стену, то парень не сможет к ней приблизиться. В данный момент женщина была в 10 метрах от стены. Если она до нее доберется, то Хан Сень проиграет. Но райской луне оказалось, что она очень далеко, хотя ей нужно было сделать всего пару шагов. Это простое задание для женщины стало казаться невыполнимым. Хан Сень использовал сутру Дун Сюань и призрачный удар. Затем юноша приготовился ударить в место, которое выглядело очень странным. Присутствующим казалось, что он намеренно старается ее пропустить. Однако как только райская луна сделала следующий шаг, то все увидели, что парень нацелен на ее самое слабое место. Райская луна была прямо перед стеной, но ей казалось, что для того, чтобы добраться до нужного места, необходимо преодолеть множество преград. Чтобы двигаться дальше и не врезаться, ей пришлось повернуться. На самом деле баррикадами был Хансень и его меч. Райская луна продолжала использовать свой вихрь, однако это не могло навредить парню. Хансень управлял ей как марионеткой. Она не смогла приблизиться к стене, и теперь райской луне вовсе начало казаться, что она от стены отдаляется. Красный дракон не смог сдержаться от комплимента. Дайте навыки владения мечом похожи на навыки бога. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных, космических лучей добра. দর চো চো চো